Все сеньоры лавнию, окутанную утренним туманом и двух всадников, пересекающих ее. Вязый рыцарь на тощий кляче С длинным копьем в руках И румяный толстяк на сером ослике С большой сумкой у седла Это и есть отважный Идальго Дон Пихот Ламанчский И его верный оруженосец Санчо Панцев Наконец-то, друг Санчо Наконец мы сможем по самые локти запустить руки в то, что называется приключениями. А дома нас, небось, уже хватили. Ах, как подумаю о своей славной Терезе, так глаза и защип... Ну, не горюй, не горюй, друг Санчо. Вспомни, что ожидает нас впереди. и подумай, в каких беспримерных битвах суждено мне прославить свое имя. Смотрите же, ваша милость, не забудьте насчет острова, на котором я должен буду стать губернатором. А, да-да-да! успокойся, успокойся, друг Санчо. Я обещал сделать тебя губернатором первого завоеванного мной острова. И уж если я обещал, то уж я сдержу свое слово. И отлично сделаете, ваша милость. Мой серый дал себе зарок, вина совсем не пить, Ему бы только сенок клоп побольше ухлотить, Ему бы доброго овса, ухлот и свой живого Мой серый всех ослов краса, сеньор мой дочекой. А я как раз на пород, вода мне лишь вредна. Лечусь от всяческих забот бутылочкой вина. Глотнёшь, как следует винтай, венца легче жить не идёт. Нашли себе вы молодца, саньор, мой донкий ход. সুযা তো সাম কুটার ছো তো সক সর রুদ রুগ সঞ্চো কামে и Сейчас я вступлю с ними в бой и перебью их всех до единого. Поверьте, поверьте, Ваше Милость, это вовсе не великаны, а ветрями и мельниц. Ах! Сразу видно, что в деле рыться приключений ты еще новичок. Великаны! Это великаны, Ах, это великаны. сейчас вступлю с ними жестокий и неравный бой. И что бы вы думали, сеньоры? Тонкий ход, прикрывшись щитом с копьем на перерез, пустил Росинанта в голову, ринулся на ближайшую мельницу и с разбаху вонзил копё в ее огромное крыло. Но тут сильный порыв ветра повернул крыло. Копьё разлетелось в щепки. Крыло потащило за собой коня и всадника, которые, отлетел в сторону, грянули с озен. Жалко было глядеть на это, сеньоры. Верный Санчо всю прыть подкакал на помощь своему господину, который не в силах был шевельнуться. Вот... Вот видите, видите, ваша милость. Но не говорил ли я вам, что это не великами, а мельницы. Ведь этого не видит лишь тот, у кого, у самого мельница в голове. Помолчи, помолчи, Санчо. Ты же ничего не понимаешь в рыцарских делах. Это кладовство. Коварный волшебник превратил великанов в мельницы. чтобы лишить меня лавров победы. Все может быть. Все может быть. Я готов верить всему, что ваша милость изволите рассказывать. А теперь давайте, давайте я перевяжу вам ух Ухо. A -a -a -a от него и так осталось только половина. Другая валяется где-нибудь под мельницей. A -a -a. -a -a. На обратном пути надо будет обязательно разыскать. Un вам должно быть здорово, больно, санья. да. Да, да, да, больно, больно. Это правда, боль Если я не жалуюсь, то только потому, что странствующие рыцари должны стойко переносить все страдания. Что касается меня, так я заору от самой пустяшной царапины. Только, только держитесь. Держитесь на себе тверже, синьо. <свят> а то вы совсем съехали на бок. Да-да. <свят> <свят> Санчо, Санчо, друг! Кажется, судьба, которая так жестоко обманула нас мельницами, теперь Настя распахивает перед нами дверь к новому приключению, к моему новому подвигу. Ты взгляни. Клини, навстречу нам едет всадник. его на голове салаттой шлем мамбрина, mm. который я давно покрылся раздобыть. Ваша милостива, будьте осторожны. Смотрите, как бы не повторилась история с мельницей. Ты глупец, глупец. Что же может быть общего между шлемом и мельницей? Я уж не знаю права ваша милостива. Но еще один такой удар, как вы только что получили... и вам уже незачем будет обращаться к врачу. разве ты сам не видишь? Не видишь, что сюда скачет всадник на серой в яблоках лошади, в золотом шлеме, который так и сверкает на солнце? Я вижу только, что кто-то плетется на осле такой же масти, как и мой серый. Что же касается золотого шлема, да, на голове у всадника... как будто что-то блестит. Так ведь это же есть шлем Мамбрина. Отойди в сторону. Отойди в сторону. Я сейчас своим мечом добуду этот шлем, о котором я давно мечтал. Меньше духа до пятой ноги, сеньор. Синьор Долгихов, не, не будем торопиться! Да? Давайте расспросим этого незнакомца, как следует! Синьор, синьор, куда мы? Защищайся, жалкое создание! Или отдай без боя то, что по праву должно приближать мне. Стой, сеньор. Что вам угодно от бедного цирюльника, сеньор рыцарь? Мне нужен этот шлем. Это же не шлем. Это же не шлем. Это мой бритвенный таз. Бритвенный таз. Я направляю в соседнюю деревню. Там жители решили побриться перед праздником. Ну, давай шлем, или я проткну тебя копьем. а Пощады! Помогите! Помогите! Я убиваю! Убиваю! Презренный трус! Бежал! А ловко? Ловко вы его обработали, а? Опять они поехали, куда глаза глядят по обычаю странствующих рыцарей. Санчо, я сегодня счастлив. Я в руках знаменитый шлем бомблина. В этом шлеме Мне не будут страшны никакие удары. Вот так, что его не хватает, собрала И, строго говоря, ведь это же только... Это только пол полшлема. Чему ты смеешься? Чему смеешься? Ей-богу, ей с позволения вашей милости Этот член как две капли воды, похож на бритвенный таз Слушайте, братец Санчо Я сейчас рукояткой этого меча Излуплю вас так, что даже ваш осел не узнает своего хозяина Молчу, молчу, молчу, ваша милость Пусть это будет шлем самого Мангамбрина, если так угодно. Ну, а теперь, теперь надо спешить. Надо спешить, Санчо. Помни, что всякое наше промедление грех перед человечеством. Ты подумай, подумай, сколько оскорбленных ждут отомщения. Сколько обездоленных ищут защиты. Сколько угнетенных взывают о нашей помощи. Смотрите, смотрите, какое облако пыли поднялось по дороге. Ха! Ветер гонит его прямо на нас. Это облако, друг мой, без сомнений скрывает огромнейшее войско, направляющееся в нашу сторону. Да, если уж на то пошло, то целых два войска. Ведь, э, с другой стороны, несется точно такое же облако. Ты прав, Санч, ты прав. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Так жажды я бросился, а это приключение. Сынер, сынер, но если это и вправду два, два враждебных войск, то при же мы здесь? Наш долг помогать угнетенным и слабым. Мы должны поддержать ту сторону, которая будет больше нуждаться в помощи. Ну, там ведь целая армия, а нас всего два человека, чтобы не сказать полтора. Я один сто сотни. Ты знаешь, Санчо, знаешь? Армией, идущей нам навстречу, предводительствует доблестный император Алифон Фарон. Этот рыцарь одет с ног до головы в змеиную кожу. Ага. А в руках у него вместо считать дверь, принадлежащая, еще как говорят, храму, разрушенному некогда Самсоном. Бедняга. Чего ради он таскает на себе такую тяжесть? А впереди, такого да. войска, скачет знаменитый Каракульямбро. А, -а, -а из-за чего воюет эти два сеньора Пылкой Алифон Парон влюбился в сестру Каракульямбро. прекраснейшую девушку, а жестокосердный брат не хочет выдать ее замуж. Тогда Алифон Фарон покатался ему отомстить. Отвали, моя борода. Нам-то какое дело до всего этого? Да помолчи, Садчо. Помолчи, ты ничего не понимаешь. И потом, и потом, куда к черту запропастились все эти короли и рыцари, о которых толкует ваши место. Я, я, по крайней мере, ни одного из них не видел. Как ты не слышишь ржание коней? Ты не слышишь барабанного боя? Звука военных рожков? Ничего такого я не слышу, кроме овечьего блеяния. Это волосущая правда, сеньоры, потому что по дороге в облаках пыли двигалось не войско, а огромное стадо баранов-овец. Но ведь тонкий ход отсюда мерещились рыцари, великаны. Недолго думая, он ударил Росинанта шпорами и, врезавшись в самую гуще овец, принялся разить их направо и налево, словно самых заклятых врагов. Надо было видеть эту квартиру сеньоры! Как ее у нашего рыцаря мелькало то здесь, то там. Лобцы шарахались, плеяли, падали. Пастухи, опомнившись, опросили садов пихота. Раз! Изрядный булыжник угодил ему в бок. А большим кругляком у него вышибло несколько зубов. И несчастный рыцарь вместе с конём рухнул на землю. А Санчо давно залежал в дорожной пыли, искалеченной увесенными доминками. Потом пустыки припустились бежать, решив, что их противника убиты. Но они были живы. Первым очнулся Санчо. О! Я был сирдан. Ведь я же да. говорил вам, что это всего-навсего стадо баранов. О, ой, постой, я тебе объясню всё. Опять. Опять злой волшебник заридуй моей славе. О, о, о, о. Злой волшебник. превратил всех рыцарей в баран. Садись на своего серого и поезжай за ними потихоньку. О, о, ты ты увидишь, увидишь, что постепенно все они примут свой настоящий облик. О, о, тогда, тогда ты Ты приблизишься к гордому Алифанфарону и передашь ему нет нет, нет, нет, нет, нет, нет, уж увольте, ваше милость. А, а, с меня довольна и того, что у меня все бока от, отбиты. Одним словом, испустив десятка триохов и ахов, О. шесть десятков сдохов и дюжин 10 проклятий, Санчо кое-как взнуждал и оседлал своего осла. Затем с превеликими усилиями он поднял с земли несчастного Росинанта. Усадив избитого Дон Кихота на терпеливого остика, Санчо привязал сзади Росинанта, взял серого под узцы, и они поплели, съели, передвигая ноги. такое приключение, и я не смогу отделить своей правой ноги от левой. Да и на вас тоже жалко смотреть. Вы настоящий рыцарь печального образа. Санчо, Санчо, друг, ты нашел для меня Очень-очень удачное имя. Да-да-да, рыбный печального округа. Отныне я присваиваю его себе, присваиваю это имя и прихожу изобразить в своем щите самое-самое печальное лицо. да, да. Эх, незачем тратить на это время и деньги, так Достаточно вам только поднять забрала, чтоб каждый понял, в чем дело. Эх, пастухи вас так разукрасили, что вы вполне можете обойтись без печального изображения на щите. Ну, что ж поделаем. Что ж поделаем. много раз приходилось читать, как странствующие рыцари Лекали сплошь, покрытые ранами. Да. Но... Но они все-таки сидели верхом, ваша милая. Большая разница, сидеть верхом или лежать поперек седла, вроде мешка с мусором. Смотри, Санчо, Санчо, смотри. И Вот замок, который мы найдем в себе Замок. Где вы видите замок? Настоящий замок с четырьмя башнями, с глубокими рвами, с подъемным мостом. Я вижу только постоялый двор и ничего больше. В этом замке живет могущественный рыцарь или прекрасная принцесса. Вот вы видите. видишь, сейчас на стене появится придворный карлик и затрубит в рог, возвещая о нашем прибытии. Ага. Ага. Ага. Ну что? Ну что? Разве я не прав? Ага. Ты слышишь? Звук рога. Ну, ваша милость. Сеньора моя, этот свинопас собирает свою стан А вот и, и хозяйка постоялого во дворах. Пожалуйста, милости просим. Сморачивайте к нам, сеньора. Милости просим. Прекрасная сеньора. Если бы любовь уже не на меня сети, если бы любовь не подчинила меня, красавицы, тульцней тамоской, которая увы, далеко, далеко отсюда. О, вашд маза, и стали вы властотителями моей свободы. Примите же под кров его самка странствующий рыцарь его овженов. так те говорите, синьор приезжающий? Мне ничего и не понять. Выражай, спрось. Две постели, ужин на двоих, а в и пластырь. Главное, пластырь для двоих. Но пластырь мы всегда держим. А ужин будет сейчас готов. А пока не желает ли сеньора посмотреть веселое представление... У нас нынче остановился кукольный театр. А вот Только согласитесь ли вы сидеть рядом с простыми солдатами, нашими постояльцами? Ну, Я-то и сам из простых. А вот как а, сеньор Риджер? Санчо, Санчо, ты сомневаешься, сяду ли я за стол рядом с солдатом? Вас навсегда запомнят. Нет на свете тела более честного и благородного, чем солдатское русло. Рыцарь и солдат – это Пожалуйста, сеньоры, представление сейчас начинается. Проходите, пожалуйста, устраивайтесь. Удобно устраивайтесь. А вот и сам владелец в театре. Ну, сеньор кукольник, припасена у вас какая-нибудь... Интересная новинка. В театре веется 60 тысяч новинок, сеньор Рыцкий. <свят> Уважаемые сеньоры, мои куклы самые замечательные актеры на свете. Они не просят пить и есть. Им не нужно платить жалования. Они терпеливо переносят дождь и холод. И вдобавок все умещаются в одном мешке. СМЕХ Сейчас я дожду свечи к Тану Зашировой и оттуда буду давать объяснение достопочтенным зрителям. Уважаемый сеньор, мы представим вам правдивую историю о том, как рыцарь Гайферон освободил из плена свою супругу, прекрасную велесанку, томившуюся в заколдованном замке. И тут замок. Слишком много замков. Взгляните, дорогие семья. Вот дом Гайферос, беспечный и вайк-гость, забыв о несчастной Мелисандре. А вот на сцену выходит старый король, отец Мелисандры. Он требует, чтобы Гайферос освободил свою супругу из плена. И вот Гайферос берет оружие и уходит, чтобы немедленно пуститься в путь. А теперь, дорогие сеньоры, обратите внимание на виднеющуюся вдали башню неприступного замка на зубчатой стене. тама в пышном платье. Это и есть несравненная Мелисандра. Она тоскует и поет. মৌকা সি ওই মুখে যে বকা সাবি র является в санник, там в зубыливом коле. он Гайферос, недолго думая, Мелисандр спускается, и вы, чтобы сесть на коля. Посмотрите, посмотрите как радостно скачет конь, гордясь своей прекрасной ночью. Они выезжают из города и довольны им чаться в милую праздную. Светивый пучка! Но... сообщит плену прекрасную Мерисавду, успел вбить тревогу. Взгляните, взгляните, сколько всадников понеслось в водолю за межицами. Как... Боюсь, что их поймают приведут обратно, О, прикрутив я, хвосту броня. Такое я, ужасное зрелище! Стойте! Стойте! А не допущу этого! Стой! Подлый сброд! Защищайтесь, презренные! «Я спешу на помощь к вам, отсложный рыцарь!» Явы, свой меч, Дон Кихот стал с яростью сыпать ударами кукольных всадников. Он рубил плашмя наотмашь обеими руками. Через мгновение весь театр валялся на земле. Все ниточки были разорваны, куклы искрошены на куски. Хотел бы, хотел бы в эту минуту видеть перед собой тех, кто не верит, что странствующие рыцари приносят великую пользу. Вы подумайте, что было бы со славным Гай Перлсом, если бы я случайно не оказался здесь. Что мне делать? Я разорен, я остался нищим. Все мои славные куколки погибли. Не плачь, не плачь, Куманек. Не плачь. Мой великодушный господин, наверное, вознаградит тебя, да еще с лихвой. Да? Ну да пусть он заплатит хоть часть убытков. Я ничего не понимаю. Я не понимаю, о каких убытках тут ведет речь? О, о каких убытках? что вы, сеньор, рыцарь, покалечили всех моих кукол. А ведь они поили и кормили меня. К куклы? Как? Как? Разве, разве это были куклы? Куклы, ваша милость, игрушечные человечки. Сеньоры, говорю он по чистой совести, все это представление показалось мне действительностью. Вот почему я... поспылал гневом и решил выступить в защиту беглецов. Мне от всего сердца захотелось помочь несчастными. И что же, что же, я, я готов уплатить. Если все произошло по моей вине, я готов. Я другого и не ожидал от доблестного рыцаря. Только дороговато мне встанет в Пожалуйте мне, Ваша милость, за все 40 реалов, и я буду доволен расчет. Сорок реалов? Да ты спятил. Ну, что же? Ну, что же? Уплоти ему, Санчо. Уплоти. Получай, куманек. Эти куклы, я вижу, выгодная штука. Нужно же было так случиться, чтобы в эту минуту на постоялый двор явился тот самый цирюльник, у которого Дон Кихот отнял шлем Мамбрина. Он сразу узнал свое добро. а, -а, -а сеньор, воришка! давайте сюда бритвенный таз, который вы у меня сочили. Полошу у нее, полошу Вот, вот он, вот он мой тазик. Я вижу его, мой бритвенный тазик. Сеньоры и кавальеров, взгляните на этот золотой шлем и судите сами, похож ли он на бритвенный таз. С того дня, как он попал мне в руки, я от него ничего не убавил и ничего к нему не прибавил. Да уж, это верно. я кукольник. Я только что заплатил вам сполна. Что же вы молчите? Ну, ну что вы скажете об этом рыцаре, который утверждает, что это не бритвенный тарп? Я скажу, что это настоящий рыцарский шлем. Клянусь моими куклами. кто смелится, кто смелится утверждать противное, того я вызываю на бой и силу из своего меча докажу, что он жаль. Лужа... Это спокойно, успокойтесь, сеньор, рыцарь. Эта штука совсем не похожа на бритвенный таз. И мне не знать этого, когда мой покойный муж 20 лет был царюльником. Слушай, ты, толстяк, может быть, хоть у тебя голова осталась в исправности, но скажи, ну разве это не таз? Это шлем из самого чистого золота, которое только бывает на свете. Силы небесные Ну как это, ну как это возможно, чтобы столько почтенных людей принимали этот таз за шлем? Уж не сплю ли я? А вы ущипните себя, куманек. Да покрепчите. То ли еще бывает, когда имеешь дело со странствующими рыцарями. Ужин готов, сеньоры. Позалуйте к столу. Проходите. Вот, проходите вот это дело. Сходите вы, сеньор-кукольник. Ну теперь... Теперь я спою вам, братцы, старик. প্লে স্নরে বীজে রুচিয়া সিজ ক্রসিয় Звучит, злую, Мне скотчила в ответ. Поймаешь поцелую, А не поймаешь не Да ночи мы сидели, А ведь денек нема. Но они одной форели я так и не поймал. Скоро весь постоялый двор погрузился в сон. Подсчитав выручку, легла с хозяй. Заснул владелец кукольного театра, Подложив под голову мешок со своими куклами. Крепко спал Цирюнь, Ему снилась целая дюжина Новеньких бритменных тазиков. Санчо давно уже громко храпел, Прижимая к груди бурдюк с остатками вина. Только Дон Кихоту не спалось. Он думал о приключениях, Которые его ожидают. Ему мерещили жаркие схватки С волшебниками, Красавицы, освобожденные из плена, Великаны, поверженные на землю. В маленьком окошке над его головой круглые серебряные луна Сияет, как в рыцарской Один прекрасный день Пустой тенистый лес, стоявший на берегу прозрачной реки, огласился громкими клиниками, лаями, совами, звуками охотничьих врагов, охотничьей песней. 진짜 웃긴 채레스 팔아 이내스 부 Картине. Вижу я перед собой, сеньоры, изумрудный лужок, нарядных всадников, и среди них прекрасную даму на белоснежном коне, герцогиню. Рядом с ней скачет сам герцог в зеленом бархатном плаще с соколом на левой руке. А это а кто? Дорогие сеньоры, внезапно на опушке веса показались, вы уже догадывайтесь, конечно, показала тощая кляча, везущая долговязого рыцаря с длинным копьем у стремени и блестящим бритвенным тазом на голове. А за клячьей семенил ослик, на котором бассидал румяный толстяк, весело поглядывавший по сторонам. О, Ваша Светлость! О, ваша Светлость! Взгляните на этого тощего рыцаря с длинным копьем в руках. Уверяю вас, что в донке хатломальстве. Как? Как? Тот самый идальгу, что задумал Возродить обычаи и нравы Странствующего рыцарства Это он, он Я узнаю его по описаниям ну, в таком случае, толстяк на сером осле Никто иной Как вооруженной сапсанча пан Сапсан Клянусь Клянусь, я приглашу обоих в наш замок Выпринем Дон Кикота с подавающей пышностью Я прикажу соблюдать все церемонии Соглашаться с ним во всем Потворствовать всем его причудам Вот славная мысль Позабавимся К тому же бедняга Столь часто терпел разочарование Что право не грех его утешить. Смотрите Смотрите, он пришпорил своего знаменитого Рассенанта и скачет к нам доблестный повелитель, перед вами странствующий рыцарь, готовый служить вам и вашей прекрасной супруге. Требуйте несравненное сеньора, требуйте всего, что только может прийти вам в голову. Прядь волос медузы или луч солнца, заключенный в склянку. Я все для вас добуюсь. О, сеньор рыцарь печального образа, Ничто не может доставить нам больше удовольствия, чем прибытие столь славного воина. И его верного оруженосца Санчо Фанци. О -о, ты видишь, Санчо, ты видишь, молва да. о наших подвигах опережает нас. Э, ваша милость, сеньор Герцог, у меня уже прокисло в желудке, по крайней мере, три вопроса. Четвертый так и вертится на языке. Боюсь, как бы и он не пропал без столб. А что вы хотите спросить, братец Санчевки? Мне невдомек. Откуда ваши светлости изволят знать сеньора Дон кихота и меня грешно? Ну, Разве тебе неизвестно, что в Сарагоссе и Барселоне, в Саламанке и в Севилье, да повсюду, появилась книга под названием «Хитроумный идальго Дон Кихот ломанческий». Там рассказывается также о честном оруженосце Санчо Панте, И о Дульцинеи, то краша которой нет на свете. Ну, что касается Дульцинеи, то, глядя на сеньору Герцогиню, я скажу только одно. Заяц выскакивает там, где его меньше всего ожидаешь. Да? Да, это я к тому говорю, что сеньора герцогиня ей еле ни в чем не уступит моей хозяйке Дульцина и Тобос. Ну, Санчо, за то, что вы такой любезный кавалер, я попрошу герцога, моего мужа, назначить вас губернатором какого-нибудь острова. Это... Этого-то мне и надо. Скажу прямо на чистоту. О, постыди, Санчо, постыди. Что, что, что ты возьмешь? Я сам до пяти считать умею. И знаю, на какой ноге мне сапог жмет. Санчо прав. Знай же, любезный, что из уважения к сеньору Дон Кихоты мы передаем тебе в управление Большой остров. В добрый час, сеньор герцог. Мне до смерти хочется попробовать. Каково на вкус самое губернаторство? Сеньора Дон Кихота мы приглашаем в наш герцогский замок, где ему будет оказан достойный прием. А честный Санчо в сопровождении приличной свиты пусть отправится прямо на остров. Там жители ждут своего нового губернатора, словно майского дождика. Я возношу бесконечное благодарение небу, друг мой Санчо, за то, что на твою долю выпала такая удача. Ваша светлость, я прошу вас позволение преподать моему оруженосцу несколько напутственных советов. Говорите, сеньор Бангихот, говорите. Прислушай внимательно, друг Санчо. Прежде всего, никогда не забывай, что ты родился простым крестьянином. И ни в каких случаях жизни не стыдись признаваться в этом. Стремись всегда к правде. Старайся всегда и в всем обнаружить правду. И пусть не помешают тебе в этом ни подарки, ни обещания, хитреца, ни причитания мольбы притворщика. Пусть слезы бедняка встретят в себе самое живое сострадание. Если когда-нибудь жезл правосудие начнет склоняться в твоей руке, то пусть он делает это не под тяжестью даров, а под влиянием сострадания. Постарайся выполнять это, и тогда народ будет считать тебя хорошим правителем, а не мешком, набитым пустыми словами и плотними. Вот и все. Я, я изо всех сил буду следовать вашим указаниям, сеньор мой Хотя, по правде сказать, не запомнил из них ни одного слова А вы, ваша милость, ваша милость позаботьтесь, пожалуйста, о моем сером А что это за серый? Это мой осел, с позволения вашей светлости Возлюбленный сын моего сердца СМЕХ <м�> <м�> Мой серый дал себе зарок, Вина совсем не пить Ему бы только সেমু বৈরি Побольше বা আকরাষ্ট্রিস Нашли себе, ой, молодца, Сальер Майдон Кико. А тем временем, дорогие сеньоры, Герцог сделал все необходимые распоряжения. Он приставил к Санчо своего дворецкого, Человека ловкого и хитрого. Для Санчо принесли великолепный костюм И привели мула с расшитым золотом седлом, На котором он взгромоздился и... тронулся в путь. А следом за губернатором в нарядной новенькой сбруи шел его Ослик <музык> По замыслу герцога должно было служить для Санчо острова находилось неподалеку, поэтому губернатор со своей свитой прибыл туда скоро и без всяких приключений. Синьор губернатор! Ура! Нового губернатора провели в зал суда, усадили в кресло, и дворецкий герцога сказал ему. Синьор губернатор, на этом острове существует древний обычай. Тот, кто назначается его правителем, должен разрешить и хитрые и запутанные судебные дела. Это покажет жителям, насколько уйден наш новый губернатор. Две просительницы дожидается вашей милости. Зови сюда, братец. Дебудит да ваша милость, счастлива и здорова на многие лета. Да Благоде, благодарю. Желаю счастья и здоровья вашей милости. Даваю Ну, говорите, в чём дело? Сейчас как ты весной я одолжила моей соседке, тетушке Кончите, ну, вот, вот этой самой, э -э, с палкой в руках. Десять золотых из пуда. Ого! Да, одному Богу известно, скольких трудов стоило мне их скопить. Понимаю. Да, да да ну раз человек нуждается, а чего ж ему не помочь, mm -hmm. а? Ведь верно же, я говорю, синьор. Верно, верно. Вот, прошло порядочное время. Да. Это припихожу я с ней однажды и говорю, пора бы соседка позаботиться долгим. Я ведь это не богат какая-нибудь. она, она говорит, да я тебе давно все отдала. Да? Уперлась на своем ты -то только. Вот, вот я и повела ее в суд. Пусть примет присягу перед вашей милостью. Знаю, не возьмет она греха на душу, побоится ложной клятвы. Ага. Ну, что вы на это скажете, женщина с палкой? День-йор прежде всего спросите у нее, ведь мы сорок лет живем рядом, соврала ли я хоть раз в жизни? Mm -hmm. э -э, соврала ли она хоть раз в жизни? А? Чего не было, того не было, ваша милость. Mm -hmm. Она женщина правдивая, где сосед твердят. Oh. Так стану ли я на старости лет свое имя пятна? Вот, а? вот потому я и прошу вашу милость привести ее к присяге. Женщина, вы, женщина спал вы согласны присягнуть? Синьдор губернатор, я готова поклясться на чем угодно. А. Ну, так положите руку на эту святую книгу. Держи-ка мою палку, соседка. Давай. Так. Теперь клиньтесь. Клянусь своим вечным спасением, что действительно брала у тётки Терезы в долг 10 золотых искудов. Вот, вот, видите, ваши милые. Так, клиньтесь также, что вернула ей долг волна, и 10 искудов до последнего отдала из рук в руки. А? Святого правильнее. Ну, что же вы на это, тетка Тереза? Да, а? что же вы, ваша милость, чего только не приключается на свете. Голова у меня, что ли, такая дырявая стала. М -м -м -м. На тебе твою палку, тетка Кунчета. Можно мне идти, сеньор губернатор. Идите, идите, добрая женщина, идите. Вась милость. 80. Плакали, мои дети Да, да. <смех> стойте, стойте, стойте Верните Верните сюда ту женщину с палкой Эй, эй верните сюда Женщину с палкой Вы меня требовали, сей, сеньор губернатор Да-да-да Добрая женщина Дайте-ка мне на минутку вашу палку. Ну, пожалуйста, ваша милость, вот она. Ха. Возьмите эту палку, тетка Тереза, и ступайте домой. Ступайте, ступайте, теперь вам заплачено. Ха. Ну как же, ну как же, ваша милость. ДороgetElementById кусок дерьма. Это стоит 10 золотых откуда? Стой, стой, стой! с бородой? Я величайший дурак на свете. Сейчас сейчас вы все убедитесь, способен ли я управлять целым королевством или нет. Осколите эту палку. А. Ой. А. Ну, что? А? Ну, что? ну что, видите, а? золото, золото, в палке были спрятаны монеты. Мои, да. мои денежки, да. вот и межий сеньор губернатор, девять сто лет. Я сразу, я сразу приметил, что она, произнося клятву, дала подержать эту палку тетке Терезовой. А в палке были деньги. Выходит, что она их вернул А потом она приспокойно забрала палку обратно. <laughs> <laughs> Я и смекнул, в чем дело. <laughs> и заботах проходило губернаторство Санчо. А тем временем Дон Кихот жил в прекрасном герцогском замке. В его честь устраивались великолепные пиры, праздники. Причуды Дон Кихота очень потешали придворных. Одна молоденькая девушка, большая проказница, вздумала подшутить над Дон Кихотом и притворилась, что влюблена в него. И вот однажды ночью, когда наш рыцарь собирался ложиться спать, под окном... চা শিধি সস্তি কাকু বারু খি কি রং ল রায়নাকেশ্ব দাম খি খ Кихот вооружился гитарой И, когда наступил вечер, открыл решетчатое окно На турнире, на перу на охоте Ходят слухи об отважном дом Кихоте Ла-ла-ла-ла-ла-ла ла ла ла ла, -ла, -ла. ла, -ла, -ла, -ла, -ла, -ла. লললললললললল কাখল কা মান নেবেসонца পাজলতো তাক লিপকা লুবভিয়ে উস্টন Красавица, странни заботу Не не пой ты нежных песен, дон кипоту Ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла ла ла ла ла ты, медуль сеней, вне оплота সমু সিনেসিপথ লিঞ্জরী তৃ অ привязаны খোল Тонкий кот сначала замер на месте, а потом схватился за меч. Ему почудилось, что злые волшебники снова строят против него свои козни. Он стал гоняться за кошками, метавшимися по комнате. Удары меча посыпались градом. Один кот, худой и злющий, как черт, кинулся на бедного рыцаря и вцепился в него когтями и зубами. «Прочь! Прочь отсюда!» Модные волшебники Прочь Котовской сброд Да, да, Дон Кихот Ломанческий и противнообессильный Все ваши коварные Умыслы и смотные Замыслы Прочь, прочь Не ожидая, что дело обернется так плохо Герцог, герцогиня и все Придворные вбежали в комнату Они увидели, что Дон Кихот отчаянно воюет С котом Герцог подбежал, чтобы разнять противника. Нет, нет, нет, не гоните, не гоните его отсюда. Дайте мне грудь с грудью, свадитесь с этим джаволом, с этим колдуном. Я покажу ему, что такое тонкий Кихот в Но курочь! Кот, не обращая внимания на угрозы, продолжал завывать и царапаться. Наконец, герцог схватил кота и вышвырнул его в окно, куда выскочили остальные кошки. Сеньор рыцарь, сеньор рыцарь, сеньор рыцарь успокойтесь. успокойтесь. Все ваши враги давно уже оставили поле битвы. О да, О, да, да. Они позорно бежали, и это понятно. Одна тень странствующего рыцаря, должна внушать врагам ужас, а тем более его живое присутствует в Ну, позвольте, я приложу вам эти холодные примочки. У вас все лицо в царапинах и ранах. А? Ну, что тут происходило, сеньор Дон Кихот? Расскажите нам. Расскажите нам. Север этой ночью со мной случилось одно из самых удивительных приключений. Либо небо позавидовало моей удаче, либо, что, пожалуй, будет вернее, Этот замок околдовый. Вот что произошло. В тот миг, когда я вел нежнейшую беседу с одной прекрасной незнакомкой, невидимая рука с прединными и приострыми когтями исцарапала меня самым невероятным образом. Ой! Но то, что случается с Дом Кихотом, всегда так необычайно, что я готова всему поверить. Иначе, Ваша Святость, сеньора Герцогини, что я я не произнес был живого слова, если бы даже меня изрешетили тысячи стрел. И вы не отступили перед этим таинственным врагом. Странствующему рыцарю также свойственно быть отважным, как ночному небу иметь звезды. Мне кажется, сеньор Дон Фотт, что вы избрали одну из самых суровых профессий на земле. Да, она столь же сурова, сколь и необходима для человечества. Странствующие рыцари постоянно испытывают злоключение, потому что коварные волшебники, завидуя их мужеству, их отваге, Стараются всеми способами погубить их. Поэтому они так и преследуют вас. А, да, синьора, герцогиня, да. Я странствующий рыцарь из тех, кому суждено начертать свое имя в храме Вечености. Я рыцарь, если на то будет милость неба, я умру. Рыцарем. Я всю мою жизнь только и делал, что мстил за обиды, останавливал справедливость, карал жестокость, побеждал великанов, попирал чумовища. После этого, дорогие сеньоры, Тонкий ход несколько дней пролежал в постели весь перевязанный. Он все грустил, вздыхал, украдкой рассматривал свой походный камзол из верблюжьей шерсти, почистил дорожные сапоги, за что полпорванные чулки. У него созрело решение покинуть герцогский замок и снова отправиться в поиски приключений. А между тем Пришло время, когда Дворецкий, по повелению герцога, должен был положить конец губернаторству Санчо Панса. И вот что он придумал. Однажды ночью Санчо только собирался уснуть, как вдруг ему показалось, будто весь остров проваливает. Он распахнул дверь и с ужасом увидел людей с факелами и обмаженными мечами. Сеньор губернатор, скорее вставайте! На остров напали враги, сеньор да! губернатор! Вооружайтесь, сеньор, скорее вооружайтесь! Ах, да зачем? зачем мне вооружаться? Что я стану делать с оружием? Лучше бы было поручить это моему господину Дон Кихоту... Я, грешный человек, ничего не смыслил в военном деле. Молодушие! А? Молодушие, сеньор губернатор! Молодушие? Вы должны нас спасти! Вооружайтесь, ваша милость! А... Вы выходите на площадь! А... Вы, губернатор, вы должны спасти нас! Если так нечего делать, вооружайте меня! Вооружайте! Придворные схватили два огромные счета, И не позволив Санчу надеть верхнее платье, нацепили эти щиты на него спереди и сзади. И так крепко стянули их веревкой, что Санча не мог пошевелиться и стоял прямо как веретено, а в руки ему сунули копье. Идите, сеньор губернатор! Спасать нас, пока а? не поздно! А -а -а, как, же, как же мне идти несчастно, когда эти проклятые щиты... «И дают мне пожевелиться!» «Скорее!» «Инеприятные!» «Скорее! Скорее! Скорее!», скорее, скорее Боже, Несчастный губернатор попытался, наконец, двинуться с места и тут же грохнулся на землю. Он так и остался лежать, словно черепаха или лодка, занесенная песком. Но даже теперь насмешники не почувствовали к Санчо небольшой жалости. Одни спотыкались о Санчо, другие падали прямо на него, третьи колотили по щиту мечами и палками». когда он уже совсем отчаялся, раздались громкие крики. Победа! Победа! Победа! Победа! Победа! Сеньор, губернатор, вставайте. Вставайте, вы спасли нас. Пора насладиться победой и поделить добычу. Поднимите меня... Чёрту добычу! Делайте ней, что хотите. А мне дайте только глоток вина. И его приведите сюда моего осика. Видно, я не рождён для того, чтобы быть губернатором и защищать острова от неприятеля Весёлый и в то же время грустный Санчо направился к герцогскому залу. স্নবে <плеснули <плеснули> সিল্পচম জান চিমি হেশ দিন নীল ফরে কিনে Санчо, Санчо, это ты! О, ваша милость! Вас ли я вижу! <смех> Это вы, сеньор мой! Такое счастье! я <смех> да не верю! Не верю глазам своим! Это ты, друг, Сань! <смех> <Что>? <смех> да почему ты здесь? Почему? Объясни! милость вы, сеньор мой! Без всяких заслуг с моей стороны я вступил в управление островом, который мне пожаловали Хорошо или плохо я управлял им, Пусть расскажут другие. А я решил. Пока губернаторство со мной не разделается, самому с ним разделаться. Я предпочитаю растянуться на голой земле под тенью дуба, чем нежиться на тонких губернаторских простынях. Понимаю. Поднимаю и одобряю тебя, Санч. Ты знаешь, я сам. Я сам чувствовал, что совершал какой-то тяжкий проступок, когда проводил все время... мирах и забавах у герцога и поэтому я покинул покинул его дворец ну санчо теперь мы оба свободны а, а свобода санчо свобода это же величайший из всех благ какие только дарованы людям ради свободы какие ради родины как и ради чести Божный должен отдать жизнь. Итак, едем вперед, оба верные нашему призванию. Едем вперед, вперед, мой верный товарищ. Тон Кихот вместе со своим преданным оруженосцем Двинулся снова вперед Навстречу самым необычайным приключениям Которые потом так правдиво и подробно Постарался описать в своей книге Усердный слуга ваших милостей Мигель Сервантес дель Саведра